Остальная часть дня проходит в обеде, чтении русского инвалида, разговорах с товарищами о службе, производстве, содержании. Вечером Александр Михайлович отправляется в клуб и мчится в вихре вальса с майорской дочерью. Он возвращается домой поздно вечером, усталый, с лёгким опьянением от нескольких рюмочек, выпитых во время вечера, но довольный. Жизнь разнообразится только учениями, караулами, летом лагерями, иногда манёврами и редко лекциями по фортификации и тактике, которых нельзя не посещать. И тянется она годы, не оставляя на стебелькове никаких следов. Только цвет лица изменяется, да лысинка начинает пробиваться, да вместо одной звездочки на погонах появляются две, потом три, потом четыре. Что же делает в это время Никита? А Никита, большую частью, лежит на своей шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работы. Нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина, когда встанет, вымести комнату, прибрать ее воду. Правда, последнее не требует много времени. Вся мебель в комнате состоит из кровати, стола, трех стульев, этажерки и чемодана. Все ж таки есть для Никиты хоть призрак дело. По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничего не деланье и прерывается только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живя еще в казарме Никита научился немного чеботарить, класть заплатки, подкидывать подмётки, набивать подборы. Переселившись к Стебелькову, он вздумал было продолжать своё ремесло, пряча мешок за дверью в сенях, как только раздавался стук в двери. Барин несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет чёрным товаром, да искался причины запаха, и задал Никите жестокую головоломку, после чего приказал, чтобы этого никогда не было. Тогда Никитя стал столь лежать на своей шинельке и думать. И он лежал на ней и думал целый вечера. Засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина, Никита раздевал его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мрак, офицер и денщик спали.